Даша Украдкой, опасаясь быть обнаруженной за интересным, но сомнительным в плане одобрения родными времяпрепровождением, смотрела в окно. С этой стороны здания, окружающая комплекс посольства земли, парковая зона, узкая и заканчивается невысоким белым ажурным ограждением, за которым начинается территория с поместьями высших чинов шана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 Затем, полив на лицо, довольно отфыркался и снова вытерся ладонью. Девочка мысленно вздыхала день за днём, обдумывая, как бы познакомиться с этим соседом-атлетом. Из разговоров с братом Даша узнала, что он сын влиятельного шанса, генерала Гияса Хешара, возглавляющего подразделение, которое руководит службой, отвечающей за внешнюю безопасность посольств Нахари,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 Маленькая землянка сделала вид, что идет из своей комнаты, направляясь вниз, в столовую. Поднимающаяся по лестнице горничная улыбнулась девочке. «Родители зовут вас в гостиную. Пришел Хшет Хешар. И ваш отец хочет вас представить, наверное, и...» Даша недослушала, сорвалась с места и понеслась вниз, получив шанс попасть на ту сторону за ограду. И все потому, что традиции хшанцев отличаются от земных. Например, категорически запрещается нарушать границы, и неважно какие – территориальные, личностные или этические. Без приглашения нельзя заявляться в чужой сад. У хшанцев не принято прикасаться друг к другу, если вы не входите в ближний семейный круг и уж тем более обниматься или пожимать руки».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 У двери в гостиную резиденции посла девочка остановилась, глубоко вздохнула, одернула платье и нерешительно вошла в нарядную, обставленную и отделанную в соответствии с традициями ее родины комнату. «Добрый день!» — солнечно улыбнулась она, собравшимся здесь родителям. Послу Сергею Дмитриевичу Шалому, невысокому, но весьма симпатичному блондину в строгом синем костюме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 сделав вывод что черная форма военного еще больше подчеркивает его статус даша стараясь сделать это не слишком откровенно рассматривала лицо гостя немного вытянутое овальное. длинные волосы свойственного всем х шансам белоснежного цвета зачесаны назад открывая высокий умный лоб и заплетены в толстую косу полные губы хшета поджаты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 Естественно, моя семья последовала за мной. Климат там, сами знаете, очень влажный. А Даши тогда еще двух не исполнилось. Мы подхватили какой-то вирус, взрослые переболели легко, а дочь физически чуть медленнее развивается, чем положено. «Зато задержка в физическом развитии слегка компенсируется умственным. Я вон дуркинд!» Даша задрала подбородок и весело посмотрела на генерала.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 Хшанец почувствовал себя неуверенно из-за поднятой по неведению темы. — Ничего. — А у вас в саду столько тренажеров! Даша быстренько вмешалась в расшаркивание взрослых, четко уловив момент, когда можно получить желаемое. — Пожалуйста, разрежите мне на них позаниматься для общего развития. Бросив сквозь золотистые реснички пытливый, жаждущий согласия взгляд на генерала, девочка почти не дышала.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 Ари, Машель уже ушла, и Анна Михайловна, знавшая свою дочь гораздо лучше, чем-то одумала, с улыбкой согласилась.